Пепельные волосы ее были наскоро сколоты. От нее пахло свежей водой. Колокол времени ударил. Время остановилось. Все оно было наполнено Дашиными словами. Смехом. Ее сияющими от утреннего солнца легкими волосами. Иван Ильич...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 Только две белые оспинки выше локтя удостоверяли, что это все таки человеческие руки. Даша заставила выпить Ивана Ильича несколько чашек кофе. Она говорила слова. Иван Ильич говорил слова. Но, очевидно, человеческие слова имели смысл только во времени, движущемся обыкновенно. Сегодня же в словах смысла не было.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 Ее туалетный столик со множеством непонятных вещей. Узкую белую постель с двумя подушками, большой и маленькой. Затем у окна широкое кресло с брошенным на спинку пуховым платком. «Даша сказала Ивану Ильичу сесть в это кресло, пододвинула табуреточку, сама села напротив, облокотилась о колени, подперла подбородок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 Если бы мне подарили все, что есть, всю землю, мне бы от этого не стало лучше. Ты понимаешь? Если я один, на что я сам себе? Правда ведь? На что мне самого себя? Есть, ходить, спать, для чего? Для чего эти руки, ноги? Ну что из того, что я, скажем, был бы сказочно богат? Но ты представляешь, какая тоска быть одному. Но сейчас, когда ты сидишь вот так, сейчас меня больше нет. Я чувствую только это ты, это счастье. Ты — это все. Гляжу на тебя, И кружится голова. Неужели ты дышишь? Ты живая, и ты моя. Даша, понимаешь что-нибудь? Я помню. Мы сидели на палубе, дул ветерок, в стаканах блестело вино... «Я тогда еще вдруг почувствовала. Мы плывем к счастью». «А помнишь, там были голубые тени?» Даша кивнула, и сейчас же ей стало казаться, что она тоже помнит какие-то прекрасные голубые тени. Она вспомнила чаек, летевших за пароходом, невысокие берега, вдали по воде сияющую солнечную дорогу, которая, как ей казалось, разольется в конце в синее, сияющее море счастье. Даша вспомнила даже, какое на ней было платье, сколько ушло с тех пор долгих лет.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 назначено брать штурмом Кремль и Арсенал. Иван Ильич, мы даже прибежим к вам завтра с утра в гостиницу смотреть революцию. Из окна гостиницы было видно, как внизу по узкой Тверской улице движется медленным черным потоком народ. Шевелятся головы, картузы, шапки, желтые пятна лиц. Во всех окнах любопытные на крышах мальчишки. Как это страшно! Как это страшно! Екатерина Дмитриевна, уверяю вас, настроение в городе самое мирное. До вашего прихода я бегал к Кремлю, там ведутся переговоры. Очевидно, арсенал будет сдан без выстрела. Но зачем они туда идут? Смотрите, сколько народу. Что они хотят делать? Даша глядела на волнующийся поток голов, и ей казалось, что какие-то великие реки прорвали лед и разливаются по земле и что она вместе с милым ей человеком подхвачена этим потоком и теперь только крепко держаться за его руку. Сердце билось тревогой и радостью, как у птицы в вышине. Я хочу все видеть. Пойдемте на улицу. Кирпично-грязное здание с колоннами, похожими на бутылки, Все в балясинах, балкончиках и башенках главный штаб революции «Городская дума» было убрано красными флагами. Кумачевые полосы обвивали колонны, висели над шатром главного крыльца. Большие толпы народа глядели с веселой жутью на красные флаги, на пыльно-черные окна думы.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 Десять человек городовых, огромного роста, усатых, с закрученными за спиной руками, с опущенными хмурыми лицами. Гимназисты взбежали, подталкивая городовых на крыльцо, и скрылись в больших дверях. Туда же за ними протиснулось несколько человек, в числе их Катя, Даша и Телегин. Во втором этаже... В широких коридорах у стен сидели и лежали пыльные, сонные, молчаливые солдаты, не выпуская из рук винтовок. Иные жевали хлеб, иные похрапывали, поджав обмотанные ноги. Мимо толкался праздный народ, читая диковинные надписи, прибитые на бумажках к дверям, оглядываясь на бегущих из комнаты в комнату, возбужденных до последней человеческой возможности осипших комиссаров. Катя, Даша и Телегин, наглядевшись на все эти чудеса, протискивались в двусветный зал с обитыми пурпуром полукруглыми скамьями амфитеатра. На передней стене двухсоженными черными заплатами зияли пустые золоченные рамы императорских портретов. Перед ними, в откинутой бронзовой мантии, стояла мраморная Екатерина, улыбаясь приветливо и лукаво народу своему. Внизу, перед улыбающейся Екатериной, У зеленого с золотой бахромой длинного стола сидели в черных рубашках молодые люди с лицами. Телегин, наконец, допытался, что здесь, в Екатерининском зале, происходят со вторые сутки заседания Совета рабочих депутатов. В обеденное время солдаты запасного полка, сидевшие в Кремле, Увидели дымок походных кухонь на Красной площади, сдались и отворили ворота. По всей площади пошел крик, полетели шапки. Налобное место, где лежал когда-то нагишом в овечьей маске со скоморошей дудкой на животе убитый лже-димитрий, откуда выкрикивали и скидывали царей, На небольшой этот бугорок, много раз зараставший лопухами и снова заливаемый кровью, взошел солдатик в заскорузлой шинелишки и, кланяясь, и обеими руками надвигая на уши шапку, начал говорить что-то, за шумом никто не разобрал. Солдатик был совсем захудалый, выскребленный последней мобилизацией захолустья. Все же барня какая-то,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 говорила о заре новой жизни и потом при помощи какого-то гимназиста воткнула в руку задумчиво стоящему Пушкину красный флажок. В толпе кричали «Ура!». Весь город был как пьяный весь этот день. До поздней ночи никто не шел по домам. Собирались кучками, говорили, плакали от радости, обнимались, ждали каких-то телеграмм. После трех лет уныния, ненависти и крови переливалась через край обывательская душа города. Катя, Даша и Телегин вернулись домой в сумерки. Оказалось, Горничная Лиза ушла на Пречистинский бульвар на митинг. Кухарка же заперлась в кухне и воет глухим голосом. Катя на силу чтобы она открыла дверь. Катя поставила чайник на газ и пошла накрывать на стол. Даша лежала в гостиной на диване. В ногах ее сидел Телегин. Иван, милый.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 Потом дверь раскрылась, вошла Катя, села рядом с Иваном Ильичем на валик дивана. Даша заснула? Она просила разбудить к чаю. А на кухне Марфуша ревет, что царя убили. Иван Ильич, что будет? Такое чувство, что все плотины прорваны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 Молоденькие барышни с поднятыми саблями и напряженными личками, и вооруженные гимназисты, не знающие пощады. Это была вольная милиция. Лавочники, взобравшись на лесенке, сбивали с вывесок императорские орлы. Какие-то болезненные девушки, работницы с табачной фабрики, ходили по городу с портретом Льва Толстого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 Жизнь. Когда телеграммы принесли потрясающую весть об отречении царя и о передаче державы Михаилу и об его отказе от царского венца в свою очередь, никто особенно не был потрясен. Казалось, не таких еще чудес нужно ждать в эти дни. Катя осталась одна. Телегины и Даша уехали в Петроград. Катя проводила их на вокзал. Они были до того рассеянны, как во сне. И вернулась домой в сумерки. В доме было пусто. Марфуша и Лиза ушли на митинг домашней прислуги. В столовой, где еще остался запах папирос и цветов, Среди неумерной посуды стояла цветущее деревце, вишня. Катя полила ее из графина, прибрала посуду и, не зажигая света, села у стола лицом к окну. За ним было тусклое небо, затянутое облаками. В столовой постукивали стенные часы. Разорвись от тоски сердце, они все равно так же постукивали бы. Катя долго сидела, не двигаясь. Потом взяла с кресла пуховый платок, накинула на плечи и пошла в Дашуну комнату. Смутно, в сумерках, был разычин волосатый матрац, опустевший постели. На стуле стояла пустая шляпная картонка, на полу валялись бумажки и тряпочки.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 Часы в столовой гулка пробили десять. Катя пошла в спальню, там поспешно разделась, лезла в кровать и затихла. В полночь хлопнула кухонная дверь, и громко топая, и громко разговаривая, вошли Лиза и Марфуша. Катя поморгала глазами, не шевелилась. Наконец, на кухне стало тихо. часы бессонные гулко пробили час. Среди горьких дум и сожалений Катя внезапно вспомнила Песчаную мокрую дорожку Кругом поляна, сизая от дождя И большие липы. По дорожке идет она сама, Катя, В коричневом платье и черном фарточке. Под туфельками хрустит песок. Катя чувствует, какая она вся легкая, тоненькая, Волосы треплет ветерок. И рядом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 И едет по лугу. За ним в траве тянется сизый след, Сутулится спина его в серой куртке, И белый картуз скрывается за зеленью. Катя кричит, Алеша, вернитесь! Неужели она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 зазвякала цепочкой парадного и через минуту постучала в спальню. Барыня, вам телеграмма. Катя морща взяла узкий конвертик, разорвала заклейку, развернула, и в глазах ее стало темно. Николай Иванович скончался от тяжких ранений, полученных славным посту исполнение долга. Точка. Тело перевозим в Москву средству союза. Кате стало тошно под грудью. На глаза поплыла темнота. Она потянулась к подушке и потеряла сознание. На следующий день Кати явился тот самый румяный бородатый барин,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 Он исполнил тяжелый долг и уехал. Машина его чудовищно заревела в переулке. А Катя снова принялась бродить по комнате, останавливаясь перед фотографическими снимками чужого генерала с львиным лицом, брала в руки альбом, книжку, китайскую коробочку На крышке ее была цапля, схватившая лягушку. Опять ходила, глядела на обои, на шторы. Лечь, бой, заснуть. Но лечь в постель, как в гроб, страшно после прошедшей ночи. Больнее всего была безнадежная жалость к Николаю Ивановичу. Был он хороший, добрый, бестолковый человек. Любить его надо было таким, какой он есть. Она же мучила от того, он так рано и посидел. Катя глядела в окно на тусклое белесое небо.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 Протиснулся к самой могиле и начал говорить о том, что смерть Николая Ивановича лишний раз подтверждает правильность аграрной политики, проводимой его, оратора, партией. Земля осыпалась из-под его неряшливых башмаков и падала со стуком на гроб. У Кати горло сжимало с тошной спазмой. Она незаметно вышла из толпы и поехала домой. У нее было одно желание – вымыться и заснуть. Когда она вошла в дом, ее охватил ужас. Полосатые обои, фотографии и коробочка с ЦАП. Смятая скатерть в столовой, пыльные окна. Какая тоска. Катя велела напустить ванну и со стоном легла в теплую воду. Всё тело ее почувствовало, наконец, смертельную усталость. Она едва доплелась до спальни и заснула, не раскрывая постели. Сквозь сон ей чудились звонки, шаги, голоса. Кто-то постучал в дверь, она не отвечала. Проснулась Катя, когда было совсем темно. Мучительно сжалось сердце. — Что? Что? — испуганно, жалобно спросила она, приподнимаясь на кровати, и с минутку надеялась, что, может быть, все это страшное ей только приснилось. Потом тоже с минутку чувствовала обиду и несправедливость. — Зачем меня мучают? И уже совсем проснувшись, поправила волосы, Надела туфельки на босу ногу и ясно и покойно подумала. «Больше не хочу». Не торопясь, Катя открыла дверцу висящего на стене кустарного шкафчика аптечки и начала читать надписи на пузырьках. Склянку с морфием она раскрыла, понюхала и зажала в кулачке. И пошла в столовую за рюмочкой но по пути остановилась. В гостиной был свет. Катя приотворила дверь и увидела сидящего на диване большого человека в военной рубашке. Бритая голова его была перевязана черным. Он торопливо встал. У Кати начали дрожать колени. Стало пусто под сердцем. Человек глядел на нее расширенными страшными глазами, Прямой рот его был сжат. Это был рощин. Вадим Петрович. Я зашел, чтобы засвидетельствовать почтение. Ваша прислуга рассказала мне о несчастье. Я остался потому, что счел нужным сказать вам, что вы можете располагать мной всей моей жизнью. Здравствуйте. Вадим Петрович. Невольно он поднял руки, чтобы обхватить Катю. Так она была хрупкая, и несчастна, судорожно зажатым в кулаке пузырьком. Но сейчас же опустил руки, насупился. Чутьем женщины Катя поняла вдруг. Она несчастная, маленькая, грешная, неумелая, со всеми своими невыплаканными слезами, с жалким пузырьком морфия, Стала нужна и дорогая этому человеку, Молча и сурово ждущему принять ее душу в свою. Сдерживая слезы, не в силах сказать ничего, разжать зубы, Катя наклонилась к руке Вадима Петровича и прижалась к ней губами и лицом.